Глава 7 Свобода. Я боялся пошевелиться. Химик оставил фонарь рядом с лазом, но и к нему тянуться не было желания. Яркий луч уперся в кусты в десятки метров, за которыми высились деревья. «Химик, тут какие-то шары с колючками кругом», — тихо сказал я, едва сдерживая радость. Он очнулся, теперь я не один. Их даже кабаны боятся, не нападают на меня. А кабанов-то по-прежнему не слышно. Хотя они где-то неподалеку, это я точно знал но не движутся и не пытаются атаковать, во всяком случае, пока. Я посторонился, позволяя химику выбраться, но он лишь высунулся по пояс, огляделся и полез обратно. Снизу донеслись шорохи, сдавленное ругательство, шелест, потом там зажегся фонарь, и вскоре химик показался опять. Я по-прежнему лежал возле лаза, от напряжения заломило спину, сразу усилилась боль в сломанной ноге. Сталкер посветил на меня, видимо, заметив, как я гримасничаю, аккуратно положил фонарь и приложил палец к губам. Молчи. Я слабо кивнул. На корточках, подобравшись к сектору насколько позволяли аномалии, Сталкер уставился на него. Я увидел, как сжались кулаки химика, потом он отчетливо скрипнул зубами. Несколько секунд разглядывал неподвижное тело, наконец выпрямился, сделал мне знак оставаться на месте и скрылся в сарае. А если он меня кинул? «Да нет, химик не похож на сволочного типа. На каких-нибудь мародёров, про которых я слыхал пару рассказов в лагере на яндаре янтарь «Янтарь, где-то совсем рядом. Нужно туда. После эвакуации там осталась только группа Григоровича. А если его вывезли?» «Пусто в лагере. Мутанты рыскают. Ведь колючку и сигнализацию обесточили наверняка. Минные поля оставили, но надолго ли их хватит? А может и надолго». Живность, то есть мутанты в зоне, ведёт себя как обычное зверьё. Того, что её пугает, будет сторониться. Так что? Главное проникнуть в лагерь, в убежище. Или капонир, где можно пересидеть какое-то время. Я повернул голову, немного сдвинулся. Свет пробивался сквозь щели между досками хибары. Не разобрать, что это. То ли сарай, то ли хлев. Несколько раз внутри мелькала тень, свет в щелях мигал. Наверное, химик внутри рыскает что-то, ищет. И тишина. Тишина и темнота сильно действовали на нервы. Я покрутил головой и взгляд поймал несколько красных светящихся точек. Вот и наши друзья-кабаны. Застыли, тише воды ниже травы. А ежи... С трудом удалось разглядеть один. Он шевелился, на поверхности вспухали и опадали бугры. Словно кто-то насадил резиновый мячик на палец и тычет в него изнутри. Я снова взглянул туда, где только что были кабаны. Точки исчезли. Зато из темноты донесся шелест. Все? Ушли? Бросили добычу? Странно. Я вытер испарину со лба. Надо ползти к сараю. Не могу больше лежать посреди поляны. Мертвец рядом. Хабаны эти, ежи, аномалии, наверняка еще какие-то твари. Так свихнуться недолго, лучше поближе к химику, с ним безопаснее. Фонарь не стал брать, лишние усилия и потери времени. Адреналин растворился в крови, холод пробирал до костей, и я не мог сдержать дрожь. Зубы стучали, руки и плечи тряслись, будто у меня болезнь Паркинсона. И нога ныла невыносимо. Я долго полз при каждом движении, истискивая зубы. Искусав губы в кровь, добрался до сарая. Потянулся на руках в дверной проем, поднял голову, в лоб ткнулся ствол штурмовой винтовки. Химик пару секунд рассматривал меня, потом убрал винтовку за спину, повернулся и шагнул к верстаку в глубине помещения. Я огляделся, не слишком просторно, дощатые стены, утрамбованный земляной пол, в углу расчехленный наполовину рюкзак, пригоршни... Торчит хромированная секция ГСК, похожая на перевернутую кастрюлю. Я вздрогнул. Меня, эта штука, изобретенная Григоровичем. Теперь как злой рок везде будет преследовать? На верстаке под стеной стояли банки, бутылки, валялись промасленные тряпки. Рядом стоял табурет с керосиновой лампой на железном поддоне. На стенах развешан инструмент, сарай-склад. Куча всякого барахла, рухляди... Видимо, сюда тащили любую полезную вещь, которая сгодится. Для чего? Помещение необжитое, больше напоминает мастерскую. Химик подхватил лампу и пошел в дальний угол, где высились стеллажи, сколоченные из деревянных брусьев. Рядом к стене были прибиты широкие полки, заваленные каким-то хламом. Под ними стоял несгораемый шкаф. Сталкер взял со стеллажа нож, блеснуло обоюдо острое лезвие. Я такие видел у военсталов. Добротное холодное оружие. Очень опасное для врага, если умеешь с ним обращаться. Химик присел перед шкафом, посветил на петли. Недовольно покачал головой, встал, потянулся к стеллажу за небольшим аэрозольным баллончиком. Обшиков на петли и в замочную скважину сейфа, он положил баллончик на пол, повесил лампу на гвоздь в стене и стал сосредоточенно разглядывать замочную скважину. Пару раз ковырнул в ней кончиком ножа, снова покачал головой, снял с гвоздя лампу и направился в мою сторону. Я все еще лежал в дверях. Химик снова жестом велел мне молчать. Я кивнул, тогда он перешагнул через меня и пошел к телу Вивисектора. Шагал сталкер очень аккуратно, медленно, тщательно выбирая, куда поставить ногу. Около Вивисектора заискрил и чуть раздулся бело-голубой шар аномалии. Химик заслонился, отвернулся на миг. Губы поджаты, глаза сощурены, лицо напряжено. Он почесал подбородок, задумчиво разглядывая аномалию. Потом вдруг взмахнул рукой, сверкнул клинок, и я зажмурился. Когда открыл глаза, сталкер шел назад. В руке лампа, в другой нож. Что-то на шнурке болтается. Я посмотрел на вивисектора. Вроде бы не отрезано ничего от тела. Как лежал, так и лежит. Химик вновь перешагнул через меня, подошел к несгораемому шкафу и, повесив лампу на гвоздь, вставил в скважину ключ, который снял с вевесектора. Щелкнул замок, но химик не спешил открывать дверцу. Просунул кончик ножа между створками, придирчиво осмотрел щель, качнул головой, ухмыльнулся. Вставил лезвие еще глубже, ладонью придавил створку и резко двинул ножом. Раздался легкий скрежет, створка беззвучно открылась, и сталкер достал из сейфа гранату. Раздвинув усики кольца предохранителя, спрятал ее в карман. У меня поплыли круги перед глазами. уши заложила, а дрожь стала до того сильной, что я больше не мог опираться на руки и улегся на пол. Соднила в груди, сознание ускользало, проваливалось в бездонную пропасть. Я закрыл глаза, круги и вспышки под веками. Из темноты вынырнуло лицо приигрышни. Потом размазалась, превращаясь в чудовищную рожу полтергейста. Монстр открыл пасть и сжался в яркую точку. Точка взорвалась искрами, растаяв в темноте. Голова опиралась на что-то мягкое, а в рот лилась холодная вода, стекая за шиворот. Я открыл глаза. Химик. Он сделал уже привычный жест, означавший, что нужно соблюдать тишину, сунул мне под голову рюкзак и отодвинулся. В свете керосиновой лампы виднелся обрезиненный контейнер. Химик сдвинул крышку, открыл из шасси ЧАЭКС, содержимое которых мне ни о чем не говорила. Я покосился на свои ноги, увидел, что шина с повязкой исчезли, перевел взгляд на сталкера. Куртку он сменил на свитер и кожаную жилетку со множеством карманов. Наверное, я долго был без сознания, раз он успел столько сделать. Химик извлек из кармана зажигалку и небольшой плоский баллончик с жидкостью для неё. Положил на куртку, расстеленную на полу. Там уже был армейский нож, закупоренный бутылек с прозрачной жидкостью и скрученное в клубок растение, похожее на лозу. Споров рука в куртке, сталкер разрезал его на две части. Одним лоскутом обмотал левую ладонь, взял баллончик и полил повязку. Потом зубами вырвал пробку из бутылька, и я ощутил запах спирта. Химик щедро плеснул спиртом на кусок рукава, закупорил бутылку и полез левой рукой в контейнер. Достал оттуда свёрток размером с кулак, развернул, внутри был красно-бурый ком. Химик переложил его на отрез рукава, и ком будто вздрогнул, едва слышно зашипел, сморщился. Сталкер быстро завернул его в ткани и приложил к месту перелома на моей ноге. Я вздрогнул, но сумел сдержать стон, лишь заскрёб пальцами по полу. Тело само собой напряглось, боль прострелила от затылка до пяток, перед глазами поплыли круги. Я думал, что снова вырублюсь, но вдруг ощутил слабое тепло, напоминающее тело. наполняющее тело. Боль затухла, хотя вместе перелома сильно пекло. Химик лозой примотал артефакт к ноге и вопросительно заглянул мне в лицо. Я кивнул. Сталкер смотал лоскут с ладони, нарезал несколько полос из остатков куртки и стал обматывать мою сломанную ногу. Окончив с повязкой, довольным взглядом осмотрел ее, покивал и достал из нагрудного кармана смятую пачку сигарет. Вытащив одну и щелкнул зажигалкой, глубоко затянулся. Выдохнуть он не успел, глаза расширились, шея напряглась. Химик выплюнул сигарету, развернулся и пополз глубь сарая, давясь кашлем. С минут он стоял на четвереньках, уткнувшись лбом в пол, приглушенно перхая, потом сел, утер лицо. Давно у него уже не было кашля, а сигарета спровоцировала застуженные в погребе лёгкие. Химик недовольно покачал головой, видимо, ругая себя за неосмотрительность. Мне стало лучше. Легче дышалось, холод исчез и боль прошла. Интересно, что за артефакт химик примотал к моей ноге? Теперь только печёт, будто горчичник, и всё. Эта штука и лечила меня, и согревала. Сталкер вернулся ко мне, знаками показал, что могу сесть. Я попробовал. Я попробовал. Получилось. Химик тем временем закрыл контейнер и подвязал его снизу к рюкзаку. Мелкие инструменты распихал по карманам жилетки. Помог мне перебраться внутрь помещения и прислонил к стене. Потом взял керосинку, поставил на верстак и погасил. Я сидел с закрытыми глазами, чувствуя себя с каждой минутой все лучше и лучше. Навалилась сонливость. Очень хотелось есть. Зашуршала бумага, химик ткнул меня в грудь, и я открыл глаза. В слабом мерцании костюма увидел, что сталкер протягивает мне плитку гематогены. Я жадно схватил угощение и сживал в один заход. Поблагодарил кивком, показал большой палец. Химик кивнул в ответ. Сдвинув ладони, сталкер приложил их к щеке, склонил голову, предлагает поспать. Он двумя пальцами указал на свои глаза и обвел рукой сарай, мол, подежурит пока. Я сложил руки на животе и провалился в сон. проснулся я от сильного зуда в сломанной ноге. Голова свесилась на грудь. С трудом удалось распрямиться. Я помассировал затекшую шею и с удивлением понял, что могу пошевелить ногой. Артефакт под повязкой раздулся. Я медленно переместил ногу в сторону, пошевелил пальцами, подвигал ступней. Острой боли не было. Повязка с артефактом мешала, но все-таки удалось согнуть ногу. Огляделся. Раннее утро. В сарае висела серая дымка, химик стоял в дверном проеме боком ко мне. На спине рюкзак, пригоршни с подвязанным снизу контейнером. На клапан резинками пристегнут блестящий тубус, чем-то чем чертежный напоминает, только короче вдвое. Сбоку приторочена винтовка, телескопический приклад сдвинут до минимума, на ремне подсумок и за голенище торчит рукоязь ножа. Он стоял, засунув руки под жилетку и дымил сигаретой. Только сейчас я заметил, что голова сталкера обвязана и какие-то странные кругляки, напоминающие улиток, прилеплены к вискам. Химик пожевал губами, длинный столбик пепла упал на ботинки. Сталкер выплюнул окурок, зевнул и потянулся, привстав на ноги, на носки. Я пошевелился, он заметил движение и обернулся. Выглядел он свежо, только глаза красные». Да слегка отекшее лицо. Напоминание о бессонной ночи. Наверное, прийти в себя ему помогла повязка с улитками-артефактами. Вообще, надо расспросить химика при случае подробнее про аномалии, артефакты. Кажется, он в этом деле хорошо разбирается. Он за одну ночь с их помощью меня вылечил. Я жестом поинтересовался, можно ли говорить, химик отрицательно качнул головой. Шагнул ко мне, присел на корточки Из внутреннего кармана достал ПДА и быстро набрал несколько слов. Развернул ко мне экран. «Ежи! Нельзя шуметь!» Я кивнул. Сталкер отстучал на клаве. «Вентарь!» Я оттопырил большой палец. «Согласен!» Химик встал, отошел к верстаку и взял длинный кусок арматурина. С одной стороны железяка загибалась. Этот конец обмотан репшнуром. Удобная ручка, ладонь не соскочит. На другой насажена пробка от бутыль... от бутылки. Ага, это костыль. Выходит, химик ночью ударом времени не терял, готовился к путешествию. Сталкер протянул костыль. Я взялся за него, кое-как встал, половчей перехватил рукоятку. Попробовал ступить на сломанную ногу колени кольнуло, я пошевелил стопой, перенося вес тела с пятки на носок. Непривычно, нога плохо сгибается из-за раздувшегося артефакта, но это ерунда. Главное, боли нет. Значит, я самостоятельно могу идти. Нет необходимости меня тащить. Я поднял взгляд. Химик скупо улыбнулся и указал на дверь. Я шагнул раз, второй. Все нормально. Вот как?» На лице, само собой, возникла улыбка. Теперь-то мы точно дойдём до янтаря. Оружие есть. Я не один. В компании опытного сталкера, которая разбирается в аномалиях и артефактах, может даже получше учёных с янтаря. Еды у нас, наверное, маловато, но главное добраться до лагеря, там видно будет. Выйдя наружу, я увидел небольшую полянку, окружённую кустарником. Дальше рос лес, и куда интересно подевался весь снег. Не мог же он... «Растаясь так быстро. Или мог?» «Странно». Я вдохнул полной грудью свежий морозный воздух, погладил дощатую стену, собрал иней на ладонь, оставив тёмный след на щербатой доске, вытер лицо, посмотрел на ржавую чугунную ванну возле стены, и кто её сюда притащил? Поднял взгляд к небу. Цветает, но кругом по-прежнему всё серо. «Вроде возвращается обычная для зоны погода». Если потеплеет, идти будет легче. Потом взгляд уперся в мертвеца, лежащего между аномалиями. Я вздрогнул, вспомнив события прошлой ночи. Захотелось побыстрее убраться отсюда, уйти подальше. От ночного кошмара. Химик подтолкнул меня вперед и сам вышел следом. Показал знаком, что надо двигаться вдоль стены и за угол. Я кивнул. Но не успев сделать, и шагу заметил движение на краю поляны. Кусты шевельнулись, и на открытое пространство выбрался человек, облаченный в КЗС. В противогазе, с длинным хоботом, с калашом на изготовку. Следом появился второй, у которого КЗС был поярче. Навейно, на вроде, наверное. «Свобода», — понял я. «Эти парни из «Свободы».» Я вспомнил сталкера, который разговаривал с отмелем на янтаре. Он носил такую же форму и элементы экипировки. «Хендехох, химик!» — прогнусавил один из сталкеров. Мертвец между аномалиями дернулся, и тут химик сильно толкнул меня к ванне.